13. -е. Диалектика. Отрицание отрицания. Этот исторический очерк "Генезис так называемого первоначального накопления капитала в Англии" представляет собой ещё сравнительно лучшее место в книге Маркса, и был бы ещё лучше, если бы не опирался помимо научных, ещё и на диалектические костыли. Гегелевское отрицание отрицания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 Для незнакомых с этими штуками скажу прямо, что первое отрицание играет у Гегеля роль заимствованного из Катехизиса понятия греха падения, а второе роль высшего единства, ведущего к искуплению. На подобных сумасбродных аналогиях, заимствованных из области религии, конечно, никак нельзя основывать логику фактов. Господин Маркс успокаивается на своей туманной идеей об индивидуальной и в то же время общественной собственности и представляет своим адептам самим разрешить эту глубокомысленную диалектическую загадку. Так говорит господин Дьюринг. Итак, Маркс не в состоянии доказать необходимость социальной революции. необходимость установления общей собственности на землю и на произведённые трудом средства производства иначе как путём апелляции к гегельевскому отрицанию отрицания основывая свою социалистическую теорию на таких заимствованных у религии сумасбродных аналогиях он приходит к тому выводу что в будущем обществе будет господствовать собственность в одно и то же время и индивидуальное, и общественное, в качестве гегелевского высшего единства, снятого противоречия. Оставим пока в стороне отрицание-отрицание и посмотрим на эту собственность в одно и то же время и индивидуальную, и общественную. Господин Дюринг называет это туманом, и он, как это ни удивительно, действительно прав в этом отношении. Но, к несчастью, находится в этом тумане совсем не Маркс, а опять-таки сам господин Дюринг. Подобно тому, как раньше он, благодаря своему искусству, в пользовании гегелевским методом бредового фантазирования, сумел без труда установить, что должны содержать в себе еще не законченные тома капитала, так и здесь он без большого труда может поправлять Маркса по Гегелю, подсовывая ему какое-то высшее единство собственности, о котором Маркс не сказал ни слова. У Маркса сказано: это отрицание отрицания. Оно восстанавливает индивидуальную собственность, но на основе достижений капиталистической эры, на основе кооперации свободных работников и их общей собственности на землю и произведённые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 Вот и всё. Таким образом, порядки, созданы экспроприацией экспроприаторов, характеризуются как восстановление индивидуальной собственности, но на основе общественной собственности на землю и произведённые самим трудом средства производства. Для всякого, кто понимает немецкий язык, это означает, что общественная собственность простирается на землю и другие средства производства.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 То есть социалистически организованный союз и говорит: весь продукт труда союза свободных людей представляет собой общественный продукт. Часть этого продукта служит снова в качестве средств производства. Она остаётся общественной, но другая часть потребляется в качестве жизненных средств членами союза. Поэтому она должна быть распределена между ними. А это должно быть достаточно ясно даже и для запутавшейся в гегельянстве головы господина Дюринга. Собственность в одно и то же время и индивидуальная, и общественная. Эта туманная уродливость, это не лепится, получающаяся из гегелевской диалектики, это путаница, это глубокомысленная диалектическая загадка, которую Маркс представляет разрешить своим адептам. Опять-таки является продуктом свободного творчества и воображения господина Дюринга. Маркс, выдаваемый господином Дюрингом за Гегельянца, обязан в качестве результата отрицания отрицания дать некое настоящее высшее единство, а ввиду того, что он это делает не так, как хотелось бы господину Дюрингу, последнему приходится снова впадать в возвышенный и благородный стиль и в интересах полной истины подсобывать Марксу такие вещи, которые представляют собой собственный фабрикант господина Дюринга. Человек абсолютно неспособный, хотя бы в виде исключения цитировать правильно, должен, разумеется, впадать в нравственное негодование по поводу китайской учености других людей. которые всегда без исключения цитируют правильно, но именно этим плохо прикрывают недостаточное понимание совокупности идей, цитируемых в каждом данном случае писателей. Господин Дьюринг прав. Да здравствует историография в высоком стиле. До сих пор мы исходили из предположения, что свойственное господину Дьюрингу упорное Неправильное цитирование происходит, по крайней мере, вполне добросовестно и зависит либо от его собственной полной неспособности правильно понимать вещи, либо же от присущей историографии в высоком стиле привычки цитировать на память, привычки, которую обыкновенно принято называть неряшливостью. Но похоже на то, что мы подошли здесь к тому пункту, где и у господина Дюринга количество переходит в качество. Ибо, если мы взвесим, во-первых, что это место у Маркса само по себе изложено совершенно ясно, и к тому же дополняется еще другим, абсолютно недопускающим недоразумений местом в той же книге. Во-вторых, что ни в вышеупомянутой книге «Капитала», в «Арган Цунсблата», ни в «Критике», помещённый в первом издании критической истории, господин Дюринг ещё не открыл этого чудовища, индивидуальный и в то же время общественный собственности. А открыл его только во втором издании своей книги, то есть уже при третьем чтении Капитала. Затем, что именно в этом втором, переработанном в социалистическом духе издании своей книги, господину Дюрингу понадобилось приписать Марксу, возможно, больший вздор о будущей организации общества, чтобы иметь возможность, в противоположность этому, с тем большим торжеством преподнести, что он и делает хозяйственную, коммунную, которую я охарактеризовал в своём курсе экономический и юридический. Если мы взвесим всё это, то напрашивается вывод, принять который Нас почти вынуждает господин Дюринг, что он в этом случае с умыслом благотворно расширил мысль Маркса, то есть благотворно для самого господина Дюринга. Какую же роль играет у Маркса отрицание отрицания? На странице 791 из следующих Маркс резюмирует конечные результаты Изложенного на предыдущих 50 страницах экономического и исторического исследования о так называемом первоначальном накоплении капитала. До капиталистической эры существовало, по крайней мере, в Англии, мелкое производство на основе частной собственности работника на его средства производства. Так называемое первоначальное накопление капитала состоялось здесь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 Анн само создаёт материальные средства для своего уничтожения. Это уничтожение, превращение индивидуальных и раздробленных средств производства в общественно концентрированные, образует предысторию капитала. Как только работники были превращены в пролетариев, а их условия труда в капитал, как только капиталистический способ производства стал на собственные ноги,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 Эта экспроприация совершается игрой имманентных законов самого капиталистического производства путём концентрации капиталов. Один капиталист побеждает многих капиталистов. Рука об руку с этой концентрацией или экспроприацией многих капиталистов немногими развивается кооперативная форма процесса труда в постоянно растущих размерах. развивается сознательное технологическое применение науки, планомерная коллективная эксплуатация земли, превращение средств труда в такие средства труда, которые допускают лишь коллективное употребление и экономию всех средств производства путём применения их как коллективных средств производства комбинированного общественного труда.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 Она взрывается, бьёт час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют. А теперь я спрашиваю читателя: где диалектически витиеватые хитросплетения и арабески мысли, где путанное и привратное представление, в соответствии с которым всё в конце концов сводится к одному? Где диалектические чудеса для правоверенных, где диалектические таинственный храм и построенные по правилам гегелевского учения о логосе хитросплетение, без которых Маркс, по уверению господина Дюринга, не может построить своё изложение. Маркс просто доказывает исторический, и здесь вкратце резюмирует, что точно так же, как некогда мелкое производство своим собственным развитием с необходимостью породило условия своего уничтожения, то есть условия экспроприации мелких собственников. Так и теперь капиталистическое производство само породило те материальные условия, от которых оно должно погибнуть. Процесс этот есть исторический процесс. И если он в то же время оказывается диалектическим, то это уже не вина Маркса. Как бы это ни было неприятно господину Дюрингу, только теперь, покончив со своим историко-экономическим доказательством, Маркс продолжает. Капиталистический способ производства и присвоения, а следовательно и капиталистическая частная собственность, есть первое отрицание индивидуальной частной собственности, основанной на собственном труде. Отрицание капиталистического производства производится им самим с необходимостью естественного процесса. Это отрицание отрицания и так далее, как цитировано выше. Таким образом, называя этот процесс отрицанием отрицания, Маркс и не помышляет о том, чтобы в этом видеть доказательство его исторической необходимости. Напротив, после того, как он доказал исторический Что процесс этот отчасти уже действительно совершился, отчасти ещё должен совершиться, только после этого Маркс характеризует его к тому же как такой процесс, который происходит по определённому диалектическому закону. Вот и всё. Таким образом, это опять-таки чистейшая передержка господина Дюринга. Когда он утверждает, что отрицание отрицания играет здесь роль повивальной бабки, благодаря услугам которой будущее высвобождается из недр прошедшего, или что Маркс требует, чтобы люди убеждались в необходимости общего владения землёй и капиталом, а последнее уже само по себе представляет собой дюринговское противоречие в телесной форме, на основании веры в закон отрицания отрицания. А полным непониманием природы диалектический свидетельствует уже тот факт, что господин Дюринг считает её каким-то инструментом простого доказывания, подобно тому, как при ограниченном понимании дела можно было бы считать таким инструментом формальную логику или элементарную математику. Даже формальная логика представляет собой прежде всего метод для отыскания новых результатов для перехода от известного к неизвестному. И то же самое, только в гораздо более высоком смысле, представляет собой диалектика, которая к тому же, прорывая узкий горизонт формальной логики, содержит в себе зародыш более широкого мировоззрения. То же соотношение имеет место в математике. Элементарная математика, математика постоянных величин, движется, по крайней мере, в общем и целом, в пределах формальной логики. Математика переменных величин, самый значительный отдел, который составляет исчисление бесконечно малых есть по существу не что иное, как применение диалектики к математическим отношениям. Простое доказывание отступает здесь решительно на второй план в сравнении с многообразным применением этого метода к новым областям исследования. На почти все доказательства высшей математики, начиная с первых доказательств дифференциального исчисления являются с точки зрения элементарной математики строго говоря неверными иначе оно и не может быть если как это делается здесь результаты добытые в диалектической области хотят доказать посредством формальной логики пытаться посредством одной диалектики доказать что либо такому грубому метафизику как господин дюринг Было бы таким же напрасным трудом, какой потратили Лейбниц и его ученики, доказывая тогдашним математикам теоремы исчисления бесконечно малых. Дифференциал вызывал у этих математиков такие же судороги, какие вызывает у господина Дюринга отрицание отрицания, в котором, впрочем, как мы увидим, дифференциал тоже играет некоторую роль. В конце концов те из этих господ, которые не умерли тем временем, ворча сдались, но не потому, что их удалось убедить, а потому что решения получались всегда верные. Господину Дюрингу, по его собственным словам, теперь только за 40, и если он доживёт до глубокой старости, чего мы ему желаем, то и он может ещё испытать то же самое. Но что же такое всё-таки это ужасное отрицание отрицания, столь отравляющая жизнь господину Дюррингу и играющая у него такую же роль непростительного преступления, какую у христианина играет прегрешение против Святого Духа. В сущности, это очень простая, повсюду и ежедневно совершающаяся процедура. которую может понять любой ребёнок, если только очистить её от того мистического хлама, в который её закутывала старая идеалистическая философия, и в который хотели бы и дальше закутывать её в своих интересах беспомощные метафизики вроде господина Дюренга. Возьмём, например, ячменное зерно, Миллионы таких зёрен размалываются, развариваются и идут на приготовление пива, а затем потребляются. Но если такое ячменное зерно найдёт нормальные для себя условия, если оно попадёт на благоприятную почву, то под влиянием теплоты и влажности с ним произойдёт своеобразное изменение. Оно прорастёт. Зерно как таковое перестаёт существовать, подвергается отрицанию. На его месте появляется выросшее из него растение отрицания зерна. Каков же нормальный жизненный путь этого растения? Оно растёт, цветёт, оплодотворяется и наконец производит вновь ячменные зёрна, а как только последние созреют, стебель отмирает, подвергается в свою очередь отрицанию. Как результат этого отрицания отрицания, мы здесь имеем снова первоначальное ячменное зерно, но не просто одно зерно, а в 10, 20, 30 раз большее количество зёрен. Виды хлебных злаков изменяются крайне медленно, так что современный ячмень остаётся приблизительно таким же, каким он был 100 лет тому назад. Но возьмём какое-нибудь пластическое декоративное растение. Например, далию или орхидею. Если мы, применяя искусство садовода, будем соответствующим образом воздействовать на семя и развивающееся из него растение, то в результате этого отрицания-отрицания мы получим не только больше семян, но и качественно улучшенное семя, дающее более красивые цветы. И каждое повторение этого процесса, каждое новое отрицание отрицания усиливает эти качественные улучшения. Подобно тому, как мы это видим в отношении ячменного зерна, процесс этот совершается у большинства насекомых, например, у бабочек. Они развиваются из яичка путём отрицания его, проходят через различные фазы превращения, До половой зрелости спариваются и вновь отрецаются, то есть умирают, как только завершился процесс воспроизведения и самка отложила множество яиц. Что у других растений и животных процесс завершается не в такой простой форме, что они не однажды, а много раз производят семена, яйца или детёнышей, прежде чем умрут. Всё это Нас здесь не касается. Здесь нам нужно пока только показать, что отрицание отрицания действительно происходит в обоих царствах органического мира. Далее вся геология представляет собой ряд отрицаний, подвергшихся в свою очередь отрицанию, ряд последовательных разрушений старых и отложений новых горных формаций. Сначала первичная, возникшая от охлаждения жидкой массы, земная кора размельчается океаническими, метеорологическими и атмосферно-химическими воздействиями, и эти измельченные массы отлагаются слоями на дне моря. Местные поднятия морского дна над уровнем моря вновь подвергают определенные части этого первого отложения воздействием дождя, меняющиеся в зависимости от времени года, температуры, атмосферного кислорода и атмосферной углекислоты. Под теми же воздействиями находятся прорывающиеся через напостование из недр земли расплавленные и впоследствии охладившиеся каменные массы. Так в течение миллионов столетий образуются всё новые и новые слои. Они по большей части вновь и вновь разрушаются и снова служат материалом для образования новых слоёв. Но результат этого процесса весьма положителен это образование почвы, состоящей из разнообразнейших химических элементов и находящейся в состоянии механической измельчённости, которая делает возможной в высшей степени массовую и разнообразнейшую растительность. То же самое мы видим в математике. Возьмем любую алгебраическую величину, обозначим ее А. Если мы подвергнем ее отрицанию, то получим минус А. Если же мы подвергнем отрицанию это отрицание, помножив минус А на минус А, то получим плюс А в квадрате, то есть... первоначальную положительную величину, но на более высокой ступени, а именно во второй степени. Здесь тоже не имеет значения, что к тому же самому а в квадрате, мы можем прийти и тем путём, что умножим положительное а на само себя, и таким образом также получим а квадрат. Ибо отрицание, уже подвергшееся отрицанию, так крепко пребывает В а в квадрате, что последнее при всех обстоятельствах имеет два квадратных корня, а именно плюс а и минус а. И эта невозможность отделаться от отрицания, уже подвергшегося отрицанию, от отрицательного корня, содержащегося в квадрате, получает весьма осязательное значение уже в квадратных уравнениях. Ещё разотительнее отрицание отрицания выступает в высшем анализе в тех суммированиях неограниченно малых величин, которые сам господин Дюринг объявляет наивысшими математическими операциями, и которые на обычном языке называются дифференциальным и интегральным исчислениями. Как производятся эти исчисления? Я имею, например, в какой-нибудь определённой задаче две переменные величины X и Y, из которых одна не может изменяться без того, чтобы и другая не изменялась вместе с ней в отношении определяемым обстоятельствами дела. Я дифференцирую X и Y, то есть принимаю их столь бесконечно малыми, что они исчезают по сравнению со всякой сколь угодно малой действительной величиной, и что от х и у не остается ничего, кроме их взаимного отношения, но без всякой, так сказать, материальной основы. Остается количественное отношение без всякого количества. Следовательно, dy, деленное на dx, то есть отношение обоих дифференциалов от х и от у, равно 0, деленное на 0. но 0 делённое на 0, которое берётся как выражение отношения y делённое на x. Вы побинулись мимоходом, что это отношение между двумя исчезнувшими величинами, этот фиксированный момент их исчезновения представляет собой противоречие. Но это обстоятельство так же мало может нас затруднить, как вообще оно не затрудняло математику в течение почти 200 лет. Но разве это не значит, что я отрицаю x и y? Только не в том смысле, что мне нет больше до них дела, так именно отрицает метафизика. А отрицаю, соответственно, обстоятельствам дела. Итак, вместо x и y я имею в используемых мной формулах или уравнениях их отрицание d x и d y. Затем я произвожу дальнейшие действия с этими формулами, обращаюсь с dx и dy как с величинами действительными, хотя и подчинёнными некоторым особым законам. И в известном пункте я отрицаю отрицание, то есть интегрирую дифференциальную формулу вместо dx и dy, получая вновь действительные величины x и y. На таком пути я не просто вернулся к тому, с чего я начал, но разрешил задачу, на которую обыкновенная геометрия и алгебра быть может понопрасну обломали бы себе зубы. Не иначе обстоит дело и в истории. Все культурные народы начинают с общей собственности на землю. У всех народов, перешагнувших уже через известную ступень первобытного состояния, Эта общая собственность становится в ходе развития земледелия оковами для производства. Она уничтожается, подвергается отрицанию и после более или менее долгих промежуточных стадий превращается в частную собственность. Но на более высокой ступени развития земледелия, достигаемой благодаря самой же частной собственности на землю, Частная собственность, наоборот, становится оковами для производства, как это наблюдается теперь и в мелком, и в крупном землевладении. Отсюда, с необходимостью, возникает требование подвергнуть отрицанию теперь уже частную земельную собственность, превратить её снова в общую собственность. Но это требование означает не восстановление первобытной общей собственности, А установление гораздо более высокой, более развитой формы общего владения, которая не только не станет помехой для производства, а напротив, впервые освободит последнее от стесняющих его оков и даст ему возможность полностью использовать современные химические открытия и механические изобретения. Или другой пример. Античная философия была первоначальным стихийным материализмом. В качестве материализма стихийного она не была способна выяснить отношение мышления к материи. Но необходимость добиться в этом вопросе ясности привела к учению об отделимой от тела душе, затем к утверждению, что эта душа бессмертна, наконец, к монотеизму. Старый материализм подвергся таким образом отрицанию со стороны идеализма. Но в дальнейшем развитии философии идеализм тоже оказался несостоятельным и подвергся отрицанию со стороны современного материализма. Современный материализм, отрицание отрицания, представляет собой не простое восстановление старого материализма, ибо к неприходящим основам последнего он присоединяет ещё Всё идейное содержание двухтысячелетнего развития философии и естествознания, как и самой этой двухтысячелетней истории. Это вообще уже больше не философия, а просто мировоззрение, которое должно найти себе подтверждение и проявить себя не в некой особой науке наук, а в реальных науках. Философия таким образом здесь снята, то есть одновременно предалена и сохранена. Предалена в форме, сохранена по своему действительному содержанию. Таким образом, там, где господин Дьюринг видит только игру слов, при более внимательном рассмотрении обнаруживается реальное содержание. Наконец, даже учение Руссо о равенстве бледную фальсифицированную копию которого представляет учение господина Дьюринга. Даже оно не могло быть построено без того, чтобы гегелевское отрицание-отрицание не сыграло роль повивальной бабки, и при том почти за 20 лет до рождения Гегеля. И весьма далекое от того, чтобы стыдиться этого обстоятельства, учение Руссо в первом своем изложении почти нарочито выставляет на показ печать своего диалектического происхождения. «В естественном и диком состоянии, — говорит Руссо, — люди были равны. А так как Руссо рассматривает уже само возникновение речи как искажение естественного состояния, то он имел полное право приписывать равенство животных в пределах одного и того же вида, так же и этим людям-животным, которых Геккель в новейшее время Кант гипотетически классифицировал как алали, безсловесных. Но эти равные между собой люди-животные имели одно преимущество перед прочими животными способность к совершенствованию, к дальнейшему развитию, а эта способность и стала причиной неравенства. Итак, Руссо видит в возникновении неравенства прогресс. Но этот прогресс был антагонистичен Он в то же время был и регрессом. Все дальнейшие успехи в сравнении с первобытным состоянием представляли собой только кажущийся прогресс в направлении усовершенствования индивида. На самом же деле они вели к упадку рода. Обработка металлов и земледелие были теми двумя искусствами, открытие которых вызвало эту громадную революцию. Превращение первобытных лесов в одоленную землю, но вместе с тем и возникновение нищеты и рабства вследствие установления собственности. С точки зрения поэта золото и серебро, а с точки зрения философа железо и хлеб сделали цивилизованными людей и погубили человеческий род. С каждым новым шагом вперёд, который делает цивилизация, делает шаг вперед и неравенство. Все учреждения, которые создает для себя общество, возникшие вместе с цивилизацией, превращаются в учреждения, прямо противоположные своему первоначальному назначению. Бесспорно, и это составляет основной закон всего государственного права, что народы поставили государей для охраны своей свободы, а не для её уничтожения. И тем не менее, эти государи неизбежно становятся угнетателями народов, и они доводят этот гнёт до той точки, где неравенство, достигшее крайней степени, вновь превращается в свою противоположность, становясь причиной равенства. Перед деспотом все равны, а именно равны нулю. Здесь предельная степень неравенства, та конечная точка, которая замыкает круг и соприкасается с начальной точкой, из которой мы исходили. Здесь все частные люди становятся равными именно потому, что они представляют собой ничто, и подданные не имеют уже никакого другого закона, кроме воли господина. Но деспот является господином только до тех пор, когда, пока он в состоянии применять насилие. А потому, когда его изгоняют, он не может жаловаться на насилие. Насилие его поддерживало, насилие его и свергнет. Всё идёт своим правильным естественным путём. Таким образом, неравенство вновь превращается в равенство, но не в старое, стихийно сложившееся равенство бессловесных первобытных людей, а в более высокое равенство общественного договора угнетатели подвергаются угнетению. Это отрицание отрицания. Таким образом, уже у Руссо имеется не только рассуждение, как две капли воды схожее с рассуждением Маркса в Капитали, но мы видим у Руссо и в подробностях целый ряд тех же самых диалектических оборотов, которыми пользуется Маркс. процессы антагонистические по своей природе, содержащие в себе противоречие. Превращение определённой крайности в свою противоположность и наконец, как ядро всего, отрицание отрицания. Если, следовательно, Руссо в 1754 году и не мог ещё говорить на гегелевском жаргоне, то во всяком случае он уже за 16 лет до рождения Гегеля был глубоко заражён чумой гегельянства, диалектики противоречия, учением о логосе, теологикой и так далее. И когда господин Дьюринг опошляет теорию равенства Руссо, оперирует своими двумя достославными мужами, то и он уже попал на наклонную плоскость по которой безнадежно скользит в объятие отрицания-отрицания. То состояние, при котором процветает равенство этих двух мужей и которое при этом изображено как состояние идеальное, названо на странице 271 курса философии первобытным состоянием. Это первобытное состояние, согласно странице 279, необходимым образом уничтожается системой грабежа. Первое отрицание. Но в настоящее время мы, благодаря философии действительности, дошли до того, что можем упразднить систему грабежа и на её место ввести изобретённую господином Дюрингом, покойшуюся на равенстве хозяйственную коммуну. Отрицание отрицания. равенство на более высокой ступени. Забавное, благотворно расширяющее кругозор зрелище. Сам господин Дюринг высочайшее совершает тяжкое преступление отрицание отрицания. Итак, что такое отрицание отрицания? Весьма общий, и именно потому весьма широко действующий и важный закон развития природы, истории и мышления. Закон который, как мы видели, проявляется в животном и растительном царствах, в геологии, математике, истории, философии, и с которым вынужден сам того не ведая, сообразоваться на свой лад даже господин Дьюринг, несмотря на всё своё упрямое сопротивление. Само собой разумеется, что я ничего ещё не говорю о том особом процессе развития, который проделывает, например, ячменное зерно от своего прорастания до отмирания плодоносного растения, когда говорю, что это отрицание отрицания. Ведь отрицанием отрицания является также и интегральное исчисление. Значит, ограничиваясь этим общим утверждением, я мог бы утверждать такую бессмыслицу, что процесс жизни ячменного стебля Есть интегральное исчисление или если хотите социализм. Именно такого рода бессмыслицу метафизики постоянно приписывают диалектике. Когда я обо всех этих процессах говорю, что они представляют собой отрицание отрицания, то я охватываю их всех одним этим законом движения и именно потому оставляю без внимания особенности каждого специального процесса в отдельности. Но диалектика и есть не более как наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления. Однако нам могут возразить: осуществлённое здесь отрицание не есть настоящее отрицание. Я отрицаю ичменное зерно, и в том случае, если я его размалываю, насти комы, если я его растаптываю положительную величину А, если я её вычёркиваю и так далее. Или я отрицаю положение роза есть роза, сказав роза не есть роза. И что получается из того, что я вновь стану отрицать это отрицание, говоря роза всё-таки есть роза? Таковы действительно главные аргументы метафизиков против диалектики. полне достойны ограниченности метафизического мышления. В диалектике отрицать не значит просто сказать нет или объявить вещь несуществующей или разрушить её любым способом. Уже Спиноза говорит: Omnis determinatio est legatio. всякое ограничение или определение есть в то же время отрицание. И затем способ отрицания определяется здесь, во-первых, общей, а во-вторых, особой природой процесса. Я должен не только что-либо подвергнуть отрицанию, но и снова снять это отрицание. Следовательно, первое отрицание необходимо произвести таким образом, чтобы второе оставалось или стало возможно. Но как этого достигнуть? Это зависит от особой природы каждого отдельного случая. Если я размолол ячменное зерно или раздавил насекомое, то хотя я и совершил первый акт отрицания, но сделал невозможным второй. Для каждого вида предметов, как и для каждого вида представлений и понятий, существует следовательно свой особый вид отрицания, такого именно отрицания, что при этом получается развитие. В исчислении бесконечно малых отрицание происходит иначе, чем при получении положительных степеней из отрицательных корней. Этому приходится учиться, как и всему прочему. С одним знанием того, что ячменный стебель и исчисление бесконечно малых охватываются понятием отрицания-отрицания, я не смогу неуспешно выращивать ячмень. Не дифференцировать и интегрировать точно так же, как знание одних только законов зависимости тонов от размеров струн не даёт ещё мне умение играть на скрипке. Однако ясно, что при отрицании отрицания, сводящемся к ребяческому занятию, по переменной ставить А и затем вычёркивать его или попеременно утверждать о розе, что она есть роза и что она не есть роза, не получится и не обнаружится ничего, кроме глупости того, кто предпринимает подобную скучную процедуру. И тем не менее, метафизики хотели бы нас уверить в том, что раз мы желаем производить отрицание отрицания, то это надо делать именно в такой форме. Итак, опять-таки, никто иной, как господин Дьюринг, местефицирует нас, когда утверждает, что отрицание отрицания представляет собой сумасбродную аналогию с грехопадением и искуплением, приобретённую Гегелем и заимствованную из области религии. Люди мыслили диалектически задолго до того, как узнали, что такое диалектика. точно так же, как они говорили прозой задолго до того, как появилось слово «проза». Закон отрицания-отрицания, который осуществляется бессознательно в природе и истории, и пока он не познан, бессознательно так же и в наших головах. Этот закон был Гегелем лишь впервые резко сформулирован. И если господин Дюринг хочет втихомолку сам заниматься этим делом, но ему только не нравится название, то пусть отыщет лучшее. Если же он намерен изгнать из мышления самую суть этого дела, то пусть будет любезен изгнать ее сначала из природы и истории и изобрести такую математику, где минус а, умноженное на минус а, не дает плюс а в квадрате, и где дифференцирование и интегрирование запрещены под страхом наказания. 14. -е. Заключение. Мы покончили с философией. Те фантазии о будущем, которые, кроме того, ещё имеются в курсе, займут наше внимание при рассмотрении переворота, произведённого господином Дюрингом в области социализма, что обещал нам господин Дюринг. Всё. Что сдержал он из своих обещаний? Ничего. Элементы действительно философии, сообразно с этим, направленной на действительность природы и жизни, строго научное мировоззрение, система созидающей идей и все прочие подвиги господина Дюринга, о которых раструбил громкими фразами сам господин Дюринг, оказались при первом же прикосновении к ним чистейшим шарлатанством. Мировая схематика, которая установила основные формы бытия, нисколько не жертвуя глубиной мысли, оказалась бесконечно поверхностной копией с гегелевской логики, с которой она разделяет суеверный предрассудок, будто эти основные формы или логические категории ведут где-то таинственное существование до мира и вне мира, к которому они должны применяться. Натур-философия преподнесла нам космогонию, исходным пунктом которой является равное самому себе состояние материи, состояние, которое можно представить себе только посредством безнадежнейшей путаницы относительно связи материи и движения и сверх того лишь при допущении в не мирового личного бога, который один может помочь этому состоянию перейти в движение. При рассмотрении органической природы философии действительности, отвергнув борьбу за существование и естественный отбор Дарвина как изрядную дозу зверства, направленного против человечности, вынуждена была ввести затем то и другое с чёрного хода. и принять их как действующие в природе факторы, хотя и второстепенного значения. При этом ей представился случай проявить в области биологии такое невежество, какое ныне, с тех пор, как нельзя уже избежать знакомства с научно-популярными лекциями. Надо искать днём с огнём даже среди девиц из образованных сословий. В области морали и права Опошление учения Руссо привело философию действительности не к лучшим результатам, чем в предыдущих отделах вульгаризация Гегеля. И относительно правоведения эта философия действительности, несмотря на все уверения автора в противном, обнаружила такое невежество, которое даже у самых заурядных старопрусских юристов можно встретить лишь изредка. Философия Не признающие никакого просто видимого горизонта, довольствуются в юридической области таким действительным горизонтом, который совпадает со сферой действия русского права. Что же касается обещания этой философии развернуть перед нами в своём производящем мощный переворот движении все земли и все небеса внешней и внутренней природы, то мы все еще продолжаем тщетно ждать их, и также тщетно ждем мы и окончательных истин в последней инстанции, и абсолютно фундаментального. Философ, способ мышления которого исключает всякое поползновение к субъективно ограниченному представлению о мире, оказался случайным. субъективно ограниченным не только своими крайними недостаточными, как мы это установили, познаниями, узко метафизическим способом мышления и карикатурным самовозвеличиванием, но и просто своими личными, ребяческими причудами. Он не может изготовить свою философию действительности, не навязав предварительно своего отвращения к табаку, к кошкам и к евреям. в качестве всеобщего закона всему остальному человечеству, включая евреев. Его действительно критическая точка зрения по отношению к другим людям состоит в том, чтобы упорно приписывать им вещи, о которых они никогда не говорили, и которые представляют собой собственный фабрикат господина Дюринга. Его жиденькие, как нищенская похлёбка, рассуждения на обывательские темы Вроде ценности жизни и наилучшего способа наслаждения жизнью пропитаны таким филистерством, которое вполне объясняет его гнев против гётовского Фауста. Оно, конечно, непростительно со стороны Гётта, что он сделал своим героем безнравственного Фауста, а не серьёзного философа действительности Вагнера. Коротко говоря, философия действительности Оказывается, в конечном итоге, употребляя выражения Гегеля, самым жиденьким отстоем немецкого просветительства, отстоем жиденькой и прозрачной пошлость которого получает более густой и мутный вид только благодаря добавлению туда крошки из оракульских фраз. И закончив чтение книги, мы оказываемся знающими ровно столько же, сколько знали прежде, и вынуждены признать, что новый способ мышления, своеобразный в самой основе выводы и воззрение и система издающая идеи, приподнесли нам правда немало всяческих новых нелепостей, но не дали ни одной строки, из которой мы могли бы чему-нибудь научиться. И этот человек, раскваливающий свои фокусы и свои товары под гром литавр и труп Не хуже самого заурядного базарного зазывалы. Причём у него за громкими словами не скрывается ничего ровным счётом ничего. Этот человек осмеливается называть шарлатанами таких людей, как Фихте, Шэллинг и Гегель, из которых даже наименее значительный всё же гигант по сравнению с ним. И впрямь шарлатан. Только кто